Глава третья. Пересадка в аэропорту Франкфурта заняла не так много времени. Самолет вылетел в Баку точно по расписанию. На этот раз Дронга сел ближе к иллюминатору, чтобы немного поспать. Самолет почти не трясло, и после того, как стюардессы разнесли обед, можно было немного отдохнуть. Дронга отказался от обеда. Его спутники, напротив, с удовольствием поели. Когда абасов удобно расположившийся в широком кресле, задремал, его неожиданно разбудил Дронга, оказавшийся рядом. «Извините, что я вас разбудил», — пробормотал он. «Вы помните, как поднимались на скалу?» «Какую скалу?» — не понял полусонный Аббасов. «Я имею в виду, когда вы поднимались с горы. Вы можете описать, кто шел первым, а кто следом?» «Сейчас вспомню». Аббасов задумался. Вообще-то мы и поднимались не совсем цепочкой. У нас не было точного маршрута. Никто не думал, что там можно свалиться. Мы поднимались все вместе, каждый сам по себе. У нас не было никакого снаряжения. Непонятно, как Рауф мог поскользнуться. А кто был рядом с ним? Вова Габашов. Они шли рядом. И Эльмира. Она шла сразу за ними. Та самая женщина, которую убили. Да но я не думаю, что она могла столкнуть Рауфа. Или Вова мог столкнуть Рауфа, а затем убить ее миру. Я в это не верю. Все понятно. А вы сами где были в этот момент? Разговаривал с Олегом. Именно тогда мы и увидели летевшего вниз Рауфа. К нам тогда подошел Игорь Керимов. Мы думали, что еще можем спасти несчастного Рауфа. Но у нас не было ни веревок, ни альпинистского снаряжения. Пока мы спустились вниз, уже стемнело и поиски пришлось прекратить. С нами были женщины, а спускаться всегда труднее, чем подниматься. «Вы не проверяли, никто из ваших одноклассников раньше не погибал?» «Проверяли», — вздохнул Абасов. «Мы все проверяли, прежде чем решили обратиться к вам. Никто из наших ребят не был убит, никто не умер. Один парень попал в автомобильную катастрофу сразу после окончания института, летом, но только сломал ногу. Ни одного случая у нас не было. В 30 лет люди не умирают сами по себе». «Спасибо». Дронго вернулся на свое место. В салоне бизнес-класса летели несколько человек. Пайдеманис подошел к Дронго, сел рядом. «Что ты об этом думаешь?» спросил Дронго с закрытыми глазами. «Ты слышал все, о чем он говорил?» «Конечно слышал. Если это не дьявольское совпадение, то, возможно, он прав». «Здесь действует настоящий маньяк?» «Три смерти подряд», — Тронг открыл глаза. «Интересно познакомиться с этим маньяком. Если это сексуальный маньяк, почему он убивает мужчин? А если ненормальный, почему не убивал раньше?» «Нужно проверить по списку весь их класс. Может быть, какой-то дебил увязался за ними в горы? Хотя дебил не смог бы поехать с ними в горы». Он должен был бы следить за ними, а заодно и смотреть на дорогу, чтобы не сорваться. В феврале там еще очень опасно. Водитель должен быть профессионалом. Именно поэтому они взяли своего водителя. Если за ними кто-то следил, они бы его увидели. Там дорога петляет вокруг горы, и ближе к чухур вообще невозможно проехать незамеченным. Там такая видимость, что любой автомобиль виден за несколько километров. Значит, этот вариант исключен». Получается, что и было только одиннадцать человек. «И осталось восемь», — невесело прокомментировал Вейдеманис. «Кого именно ты подозреваешь? Этого несчастного парня, который сейчас заснул в кресле? Думаешь, он решил пригласить тебя, чтобы отвести от себя подозрения? С чего ты взял?» «Я тебя знаю. Ты как-то не очень охотно общаешься с ним. Он тебе не нравится?» «Дело не в этом. Он чего-то не договаривает. Я интуитивно чувствую, что он не всегда говорит правду». «Только интуитивно?» Он мне дважды соврал. Во-первых, сказал, что Игорь Керимов решил выгородить Габашева, заявив, что тот находился рядом с ним в момент падения, тогда как на самом деле его там не было. Это он сказал два дня назад. А сегодня вспомнил, что на самом деле вышел шел рядом с Рауфом. Но возможно, что он не решился сообщить мне такую деталь два дня назад из-за опасения подвести своего товарища, и еще не зная, соглашусь ли я на его предложение. Однако сегодня во время разговора он сказал, что Света Кирсанова сидела в классе рядом с Габашевым. «Да, я помню. Он это говорил. Ну и что?» «Два дня назад он сообщил мне, что Габашев не мог убить Ларченко, потому что сидел с ним за одной партой. Так когда он мне врал? Сегодня или два дня назад?» «Почему ты не спросишь его об этом?» Он не мог забыть или перепутать. Они встречаются каждый год, и после окончания школы прошло не так много лет, чтобы он мог запамятовать. «Пока не нужно. Я хочу познакомиться со всеми, чтобы сделать выводы. Если бы Аббасов был виноват, он не стал бы меня вызывать. Кроме того, два дня назад, когда он у меня появился, он действительно был испуган. И тогда я задал себе вопрос. «Почему?» Если это ритуальное убийство, которое совершается только в день встречи выпускников школы, то почему он так беспокоился за несколько дней до роковой даты? Да еще в Москве. А если не верит в эти ритуальные убийства, то зачем обратился ко мне? Не нужно торопиться, Эфгар. Я хотел бы увидеть всех остальных. «Можно я задам тебе вопрос, не относящийся к нашему расследованию?» спросил Вейдеманис. «Конечно», — удивился Дрога. «С каких пор ты стал спрашивать у меня разрешение?» «У меня немного необычный вопрос», — усмехнулся Ведеманис. «Почему тебе так нравится эта кличка? Почему ты не отзываешься на свое имя или фамилию? Это так необычно? Я тебе говорил, что слово Дронга означает птицу, живущую в Юго-Восточной Азии. Это я помню. Я специально прочел все, что можно было прочесть про Дронга с тех пор, как мы познакомились с тобой. Я знаю, что они бывают с черным оперением, и это твой любимый цвет. Я знаю, что птицы Дронго не боятся, когда кто-то приближается к их гнезду. Кроме того, самцы дронга отличные имитаторы. Они умеют мастерски подражать крикам других птиц. Я все знаю про этих птиц. Кажется, даже больше, чем я, — засмеялся Дронго. Действительно, черный — мой любимый цвет. Но дело не только в птице. Много лет назад мне понравилась именно эта кличка, и с тех пор я пользуюсь только именем Дронга. Я потерял страну, в которой вырос, я потерял страну, которой присягал, а значит, потерял и прежнее имя, прежнюю фамилию. Они остались как атрибуты необходимых формальностей в паспорте. А мне больше нравится, когда вспоминают о Дронга, который может помочь в трудной ситуации. Выдыманис рассмеялся и уже ничего больше не спрашивал. В аэропорт они прибыли в половине восьмого вечера, и встречала машина, присланная за рейсом Абасова. Тронго решил отвезти Эдгара к своим родителям, чтобы познакомить их с Выдыманисом. Он обратил внимание на то, что приехавший за ними водитель был довольно молод. Они не успели доехать до центра города, когда в машину Абасова позвонили. Тот, выслушав сообщение, коротко выругался и, повернувшись к Дронго, почти виноватым голосом сообщил. «Я заказал вам два номера в Хайят Редженси, но боюсь, что у нас появились новые факты. Мне стыдно об этом говорить». «Что случилось?» — перебил его Дронго. «Вчера Игорь Керимов настоял на проверке всех наших ребят, всех, кто был с нами в тот день в Шамахе». «На какой проверке?» — не понял Вейдеманис. Он сидел рядом с Дронго на заднем сиденье. Керимов повез всех наших ребят в Министерство национальной безопасности и проверил каждого на детекторы лжи. Специалисты считают, что среди них нет убийцы. Они проверяли наших ребят в течение четырех часов. «Извините», — виновата добавил Аббасов, — «может, мы действительно ошиблись?» «Это Игорь звонил. Считает, что я поторопился вас привести. «Кого они проверили?» — уточнил Тронга. «Всех восьмерых?» «Нет», — удивился Аббасов, — «только пятерых. Кирсанову, Галушка, то есть Рабиеву, Илейлу Алиеву и двоих наших парней, Леоню Альтмана и Фазика Магеррамова». «И среди них нет убийцы?» — улыбнулся Дронга. «Эксперты считают, что нет». «А почему не проверили самого Керимова?» — спросил Вейдеманис. «Вы не знаете нашего менталитета?» — усмехнулся Аббасов кто посмеет проверять прокурора тем более начальника отдела городской прокуратуры его конечно не проверяли он сейчас в отеле ждет нас чтобы сообщить результаты проверки и габышова не проверяли вспомнил дронга о другом бывшем однокласснике аббасова нет не проверяли нахмурился аббасов он должен был прилететь из москвы только вчера поэтому его не успели проверить и вас «И меня», — согласился Аббасов. «Значит, остались только мы трое. Керимов, Габашев и я. Получается, что один из нас убийца?» «Это не обязательно так», — возразил Дронго. Детектор определяет, лжет человек или нет, только когда он волнуется. Обычно люди волнуются, когда говорят неправду. Но они волнуются и тогда, когда вспоминают о неприятных событиях. В подобных проверках стопроцентной гарантии нет. Поэтому говорить с абсолютной уверенностью, что среди этих пятерых убийцы нет, я бы не стал. Вы можете узнать про Габашева? Он приехал или нет? Сейчас позвоню. Достал свой мобильный телефон Амбасов. Он быстро набрал номер, спросил про Габашева, затем, отключив аппарат, снова повернулся к Дронго. Да, он приехал, подтвердил Амбасов. Живет у своих родственников в Монолите завтра обещал обязательно прийти вы думали он не придет неожиданно спросил дронга ампасов вздрогнув посмотрел на дронга ему было трудно все время поворачивать голову а тем более поворачиваться всем телом к сидевшему за его спиной гостю но на вопрос дронгу он повернулся всем телом и беспомощно уставившись на собеседникаство дом выдавил почему вы так решили мне так показалось трого сказал дронга или я ошибся «Не знаю», — растерялся Аббасов. «Может быть, я ошибался. Мне показалось, что после случившегося события он уже не приедет. Я так думал». «И поэтому вы так нервничали в Москве?» Каждый вопрос Дронга заставлял Аббасова ерзать на месте. «Нет, нет, я не нервничал. С чего вы взяли?» Дронга взглянул на часы. «Кажется, сегодня нам придется поработать», предложил он. «Впереди длинная ночь. Давайте поедем сразу в отель. Я позвоню родителям и скажу им, что приеду попозже». Вейдеманис, понимающе усмехнулся. Он не стал возражать, понимая, что Дронга хочет встретиться с Керимовым. У Абасова был Мерседес, который по негласным правилам полагался всем бакинским бизнесменам, желавшим добиться в городе определенного успеха. Большинство бизнесменов покупали уже подержанные автомобили так как по городским понятиям были не очень состоятельными людьми. Самыми богатыми традиционно были государственные чиновники, откровенно занимавшиеся коррупцией в неслыханных размерах, процветавшие во всех сферах общества. Через полчаса машина остановилась у отеля «Хаят Рэдженси», и абасов с гостями прошли в холл, где их уже ждал нетерпеливо поглядывший на часы Керимов. Он был чуть выше среднего роста, лысоватый, со слегка выпирающим кадыком, резко очерченным подбородком и пронзительными черными глазами. Очевидно, его рост доставлял ему некоторые неудобства, так как было видно, что он пытается выглядеть выше, непроизвольно вытягивая голову. В его движениях и жестах чувствовалась та уверенность, которая бывает у сотрудников полиции и прокуратуры. Увидев гостей, он, подойдя, холодно кинул им. «Добрый вечер!» Он протянул руку и поздоровался со всеми. «Здравствуй, Игорь!» – поздоровался с ним Аббасов. «Ты сказал, что успел проверить всех ребят на детекторе?» «Да, уже успели. Мы решили, что подобные совпадения вызывают некоторые вопросы, и проверили всех наших ребят на детекторе Министерства национальной безопасности. Я мог предсказать результат заранее? Эксперты считают, что наши ребята ни в чем не виноваты». Хотя двое из них волновались чуть больше обычного. Кто именно? Уточнил Дронга. Света Кирсанова и Фазик Магерамов. Но эксперты считают, что их волнение укладывается в рамки обычных погрешностей. Получается, что мы лишние? Холодно прокомментировал Дронга. Получается так. Почти весело, сказал Киримов. Хотя сам по себе приезд такого эксперта, как вы, для нас большое событие. «Меня умоляли в прокуратуре города устроить для них встречу с вами, причем особенно настаивали наши женщины». «Я не телезвезда», — ответил Бронга. «Ваш одноклассник оплатил наши билеты и пригласил нас, чтобы мы провели конкретную проверку». «Очень сожалею», — пробормотал Керимов. «Но мы не думали, что все так быстро закончится. Согласитесь, что мы не могли сидеть и ждать, пока маньяк убьет еще кого-нибудь». «Правда, я думаю, что завтра ничего не случится, и все пройдет нормально. Вы, наверное, устали с дороги. Ваши вещи уже подняли в номер. Может, мы немного посидим в баре?» «Хорошо», — согласился Тронга. «Только закажите мне чай». «А мне кофе», — попросил Войдеманис. «Вот, Раис, нам все и закажет, сказал Керимов, кивнув в сторону своего бывшего одноклассника. «А мне закажи пиво», — добавил он, проходя первым. Они повернули направо и, войдя в бар, сели за столик. Абасов подошел к бармену и сказал ему несколько слов. Затем вернулся к их столику. «Почему вы уверены, что завтра все пройдет нормально?» — спросил Бронго. «Я попросил начальника городской полиции выделить несколько человек для охраны», — пояснил Керимов. «Каждый из наших ребят приедет завтра на встречу с одним из сотрудников полиции. В самой школе тоже будут сотрудники полиции». Думаю, что все пройдет нормально. После традиционного вечера мы развезем ребят по домам в специальном автобусе. «Вы видите, что мы все предусмотрели. Думаю, завтра у нас все будет в порядке». «Вы верите в существование маньяка?» — уточнил Дронга. «Конечно нет», — усмехнулся Керимов. «Это выдумка нашего Раиса. Он всегда любил фантастику. Вот ему и мерещатся всякие выдумки. Никаких маньяков не существует». Раул случайно сорвался с горы, причем не в день нашей традиционной встречи, а на следующий день, в воскресенье. Олега Ларченко наверняка убил какой-нибудь паразит из залетных, который был в тот вечер в отеле. Может, узнал, что у Олега были с собой деньги? Вы ведь знаете, что в странах СНГ кредитными карточками почти не пользуются. Наверняка у Ларченко были с собой наличные. Вот убийца и постился на крупную сумму. «А на Эльвиру Рамазанову напал обычный бандит?» — спросил в том своему собеседнику Дронга. «Вам не кажется, что вы несколько односторонне трактуете события? Ведь у кажется, ничего не пропало. И зачем нужно было сначала наносить ей удар, чтобы она потеряла сознание, а затем задушить? Это ведь не совсем логично? Вам все рассказали». Теримов с явным неудовольствием посмотрел на притившего Аббасова. Тот молчал, никак не комментируя их разговор. «Возможно, следователь ошибся», — холодно сказал Керимов. Он, очевидно, не любил, когда ему возражали. Может, убийца ударил ее по голове, чтобы ограбить, но затем она стала приходить в сознание. Кстати, судмедэксперты доказали, что в тот момент, когда ее душили, она была в сознании. Возможно, она начала приходить в себя, и грабитель испугался. Может, она попыталась закричать, Эльвира всегда была немножко эксцентричной женщиной. Грабитель хотел, чтобы она замолчала и невольно задушил ее, после чего он, опуганный возможным появлением свидетелей, избежал с места событий. «У нас в городе такое случается по несколько раз в месяц». «Вы сами верите в подобную версию?» — спросил Дронга. Керимов взглянул на него так, словно сам Дронго совершил эти убийства. «Такова официальная версия», — сухо сказал Керимов. «Расследованием занимается городская прокуратура. Думаю, мы найдем виновного». Бармен принес кофе, чай, пиво и минеральную воду. «Значит, вы считаете эти события лишь цепью случайностей?» переспросил дронга «Можете не сомневаться», убежденно заявил Керимов. «У нас не Америка. Здесь маньяку негде разгуляться». «Маньяки есть не только в Америке», терпеливо напомнил Бронго. Чикатило, например, жил в Ростове. Это совсем недалеко отсюда. Чикатило убивал детей, напомнил Керимов. И не ждал для этого целый год. Чтобы найти жертву, ему достаточно было просто выйти на охоту. Он ведь не убивал воспитанников детского садика, в котором вырос. Значит, вы не верите в определенную закономерность всех трех случаев? Нет, не верю. Первый случай произошел вообще в другой день, в воскресенье. А следующие два — просто совпадения. И если завтра ничего не произойдет, вы убедитесь, что я был прав. А если произойдет, — мешался Видеманис. Керимов взглянул на Видеманиса так, словно впервые увидел его. Затем покачал головой и убежденно сказал. «Все будет нормально. Завтра в школе будет человек двадцать полицейских, не считая нас с вами. А маньяки не ходят стадами». У психопатов вообще не бывает сообщников. Это я вам говорю, как работник прокуратуры со стажем. Один маньяк, даже если он откуда-то и появился, ничего не сможет сделать. Мы просто не дадим ему такой возможности. Но вы не всех проверили на детекторе, напомнил Тронга. Что вам сказал? Керимов посмотрел на Аббасова, покачал головой. У тебя всегда был длинный язык, Раиса? Да, согласился он. Мы проверили не всех. Остались Раис Аббасов и я. Но насчет нас двоих могу дать вам гарантию, что мы не маньяки и не убийцы. Наверное, вы согласитесь со мной, что трудно представить себе маньяком начальника отдела городской прокуратуры или преуспевающего бизнесмена. А вы считаете, что маньяк обязательно опустившийся тип? Дронго пожал плечами. Последний раз я встретил убийцу-женщину, который совершила два убийства, имея научную степень. «Тогда это Леонид Айтман», — усмехнулся Керимов. «Он успел защитить кандидатскую диссертацию». «Нет, не он». Дронго смотрел своему собеседнику в глаза. «Вы еще не проверили Владимира Габышева, своего бывшего одноклассника. Он ведь живет в Москве. И именно его подозревали в совершении убийства Рауфа. Разве не так?» Керимов вздрогнул чем тут габушев Он нервно достал сигареты, попытался закурить, но сигарета сломалась у него в руках. Он явно нервничал. габушев ни в чем не виноват, сказал Керимов, доставая вторую сигарету. На Абасова было жалко смотреть. Он как-то съеживался в кресле и затаил дыхание. Габышев не виноват, повторил Керимов. Так и не притронувшись к пиву, он внезапно поднялся и кивнул на прощание гостям уже поздно холодно произнесу вам нужно отдохнуть я думаю что завтра все будет в порядке но все равно хорошо что вы приехали это немного успокоит ребят до свидания завтра днем за вами заедет машина раис ты едешь со мной конечно абасов скочил и взглянул на Дронга, пожимая плечами он явно чувствовал себя неуверенно до свидания сказал абасов на прощание Когда они ушли, Вейдеманн из удивленно взглянул на Дронга. Ты позволил ему уйти, ничего не уточнив. Можно узнать, почему? В каждой стране существуют свои особенности, задумчиво сказал Дронга. В этой стране сотрудники прокуратуры и полиции традиционно пользуются гораздо большими правами, чем остальные. Керимову явно не нравится всякое упоминание о Габаше. Если учесть, что фамилия Габышева не совсем нравится Аббасову, то можно сделать определенные выводы. Особенно учитывая тот факт, что Керимов однажды прикрыл Габышева. И мне интересно, почему он это сделал. Конечно, он не сомневается в непричастности Габышева к убийству, но все-таки покрывает его. Я думаю, что мы правильно сделали, не стали заострять внимание на Габышеве. Будет лучше, если Абасов уедет с Керимову. Через час мы встретимся внизу. Я думаю, что за это время мне удастся узнать, где находится Гамашев, и мы нанесем ему визит. «Каким образом ты это узнаешь?» — изумился Ведеманис. «В двухмиллионном городе ты можешь вычислить, у кого остановился приехавший из Москвы человек. Иногда мне кажется, что ты блефуешь, или ты заранее знаешь его адрес. Ты забываешь о моих аналитических способностях», — строго сказал Дрог. Но затем рассмеялся. «Дорогой мой Эдгар, ты ведь знаешь мой принцип. Нужно обращать внимание на различные мелочи, детали в разговоре». Аббасу сказал нам, что приехавший из Москвы Габышев остановился у своих родственников в Монолите. «Рядом со школой, в которой я учился, находится единственное здание в городе, которое так называют. Это прямо за памятником Низами. Остается только уточнить, в какой именно квартире живут те, к кому он приехал. Учитывая, что в этом здании у меня много знакомых, вычислить Габышева совсем нетрудно. «Одного часа тебе хватит?» – спросил Вайдеманис. «Думаю, да. Через час мы поедем в гости к Габышеву. Надеюсь, что он захочет с нами разговаривать».